Химера. К показу я уже достаточно освоилась, чтобы не бояться. Два дня тренировок с Иваном и полбанки валерьянки. В таблетках. Со мной же ник, ник Впервые вижу, как он нервничает. Надо сказать, зрелище призабавное. Ходит с угла в угол, огрызается. Похож на объевшегося конопли ежа. Впрочем, не уверена, что конопля действует на ежей. Зато Иван в своем репертуаре. Слегка пьян, слегка весел и абсолютно равнодушен ко всему, кроме бутылки. Надеюсь, никто не заметит. Хотя чего уж там. Алкоголизм Ивана давным-давно перестал быть тайной. аронов Аронофон, почуяв запах, лишь поморщился и попросил не прикладываться к бутылке на людях. У нас вообще алкоголизм считается такой неотъемлемой чертой гениальности. Правильно. Должны же быть грехи у кумиров. Но это провал. Да-да, провал. Ты не готова, а он. Посмотри на это ничтожество. Мне книг сцепил руки на груди. Под ничтожеством надо вдумать, подразумевался Иван. Пить перед показом. Отвратительно. Все рухнет, обязательно рухнет. я умру. Мы все умрем. Апокалипсис грядет. Иван оскаблился. В эту минуту в его облике не осталось ничего героического. Обыкновенный среднестатистический тип с опухшим лицом завзятого пьянчуги. Где там хваленая печать трагизма? Великий перелом и скореженная революцией душа. Не вижу. Красные глаза, начавшие оплывать щеки и отвратительная ухмылка. И Рим падет, открыв врата, во славят варвары богов, что принесли победу. Теперь на многие лета забвенья воды по лету. Как тебе? Неплохо. Как ни странно, Ник-Ник успокоился. Хоть какая-то польза дикого стихоплёдства. Увлечение Ивана раздражало. Впрочем, дело не в увлечении, а в самом Иване, к которому меня приписали. Так, сначала девочки. Девочки готовы? А, ну, конечно, готовы. Потом ты и он, рука об руку, свет и тьма, прошлое и будущее, две грани. Ладно, чего это я? Все будет хорошо. Все было нормально. Нет, сначала замечательно. Свет, музыка, частые фотоспышки, длинные тени на подиуме. Девочки работали профессионально. Жаль, что коллекцию ни не рассмотришь. С этой стороны сцены вообще очень сложно рассмотреть происходящее на языке. «Ладно, я не жалуюсь». Слушаю музыку, отсчитывая про себя время. Иван лениво выцеживает остатки джина прямо из бутылки. На нем брюки-галифе и простая рубаха. Сапоги начищены до блеска, на шее православный крест, а на плечах шинель, белая-белая шинель, снег, свет и слезы скорби, белый цвет траура, объяснял ник, -Ник. Смуглая кожа Ивана и мой декаденский наряд замечательно сочетались с этой вызывающей белизной. Снова черная с лиловым, снова кружева и тяжелые браслеты, снова вишневые губы и капля крови на щеке. Нарисованная, конечно, но нарисованная умело. Иван, впервые увидев, даже попытался вытереть, с чем дико разозлил не книга. Музыка замолчала. Наш выход. Господи, уже, так быстро, А туфли, где мои туфли? Это изобретение сумасшедшего инквизитора. Кужаные ленты, серебряные колокольчики и 20сантиметровые шпильки. Ага, вот они в коробке! Черт, какой ублюдок засунул их в коробку. Туфли словно нарочно не желали одеваться. Ленты путались в руках, замок заедал, мамочки опаздываем, мне книг убьет. «Не переживай, подруга, все будет хорошо». Иван, решив поиграть в джентльмена, подал руку. «За те секунды, что я возилась с неподатливой обувью, он преобразился из алкоголика Ивана в... не знаю в кого. Не знаю как, но теперь Иван выглядел иначе. Суровый, печальный, запутавшийся, раскаявшийся, отринувший крест и вновь к нему вернувшийся. Белая шинель». Символ траура и искупления грехов ангельскими крыльями лежала на широких плечах. А в глазах, черт побери, в глазах я видела героя, самого героического из всех героев, из самого человечного. Кажется, начинаю понимать, что имел в виду не книг. Иван улыбнулся, и я как-то сразу поверила, что уж теперь все непременно получится, и замок послушно застегнулся. Ну, вперед, вперед. Проще сказать, чем сделать. Длинный язык белого цвета, подозрительно узкий и скользкий на вид. Я моментально представила, как позорно падаю, зацепившись двадцатисантиметровым каблуком за шлейф собственного платья. Или растерянно замираю посреди дороги, позабыв, в какую сторону идти. Я туда не пойду. Ни за что и никогда. Ни за что. Но Иван, железный человек, не знающий сомнений, уже тащил меня вперёд. Оставалось лишь вцепиться в его холодную ладонь и не отставать. Шаг от бедра, подбородок выше, плечи распрямить, глаза не зажмуривать. Больно. ей не предполагала, что яркий свет может причинять такую боль. Ещё немного и заплачу. Нельзя плакать. Нужно идти вперёд. Белая шинель Ивана практически растворилась в этом потоке света. Не вижу ничего. Жёсткая ладонь тянет вперёд. Послушная иду. Музыка. Грохочет так, что пол дрожит. Моментально глухну. На губах горький вкус. Не то духов, не то собственной крови. Нет, кровь у меня на щеке. Нарисованная капля. А у Ивана на голове островерхая шапка с кроваво-красной звездой. Такова задумка. Не споткнуться, не упасть, дойти до конца, потом разворот и назад. Боль я ощутила на третьем шаге. Не от света, музыки или подвернутой ноги. Туфли оказались на редкость устойчивыми. А от стекла. Ну, по моим ощущениям, это оказалось именно стеклом. Или раскаленными угольками. Пятки жгло огнем. Еще два шага. Все, больше не могу. Сейчас умру, упаду и умру прямо на этом бесконечно белом языке. «Что с тобой?» Голос Ивана умудряется пробиться сквозь какофонию звуков. «Туфли, ноги, стекло! Из последних сил стараюсь улыбаться, но идти дальше не могу». Иван понял, хмыкнул так недобро и в следующий миг подхватил меня на руки. Белая шинель соскользнула на пол словно ангел расстался с крыльями. От ангела ощутимо несло джимом и туалетной водой у лис. Последняя придумка не книга, грозившая обрушить не только стены Трои, но и женские сердца. Терпкая горечь полыни, красный оттенок гриб сексуальный мускус и совершенно не мужская амбра. Оттенков было гораздо больше, но сквозь джин пробились только эти. Держись шепнул Иван, и я с готовностью уцепилась за мощную шею. Ник-ник убьет. Он говорил, чтобы не оставляла вещи, где попала. Он предупреждал, он... он шею свернет мне Ивану. Ступни пульсировали болью. Боже мой, за что такое наказание? Бедная, бедная русалочка. Она и вправду любила принца, если приносила подобное. Потерпи. «Соберись, черт бы тебя побрал!» Слезы моментально высохли. «Спасибо, Иван», — вовремя одернул. «Не буду я плакать здесь, перед ними. Пусть смотрят на меня, раз уж пришли, но не на мои слезы. Теперь меня волновало другое. Только бы Иван не упал. Он ведь пьяный. Пусть со стороны и кажется трезвым, но я-то знаю, что он пьян. Знаю». И руки дрожат. Ну, не совсем, чтобы дрожат, а опасно подрагивают. Во мне 58 килограмм живого веса. Непозволительно много для манекенщицей. Но в самый раз для леди Химеры. Ник-ник так сказал. Ник-ник меня убьет. Медленно и с наслаждением разрежет на кусочки, которые использует потом в новой коллекции. Ну, когда же представление закончится? Иван словно нарочно ступал медленно, основательно, как ожившая каменная фигура. И сердце его билось ровно. Чувствую через рубаху мерные спокойные толчки. Или у меня уже галлюцинации. Вот крест чувствую точно. Он неприятно врезается в ребра. Но взять и отодвинуть не могу. Страшно разжимать руки. Иван выполнил программу. Слава профессионалам! а, убравшись за кулисы, стряхнул меня на ближайший стул и поинтересовался. Выпить есть? Тут-то я и расплакалась. Господи, что теперь будет? Ник, ник откажется со мной работать. И снова подземелье крысы, диггеры и портрет Иосифа Виссарионовича, как последнее напоминание о серо-черной квартире. Снова редкие ночные прогулки, зависть и отвращение к самой себе «Прощай, леди Химера, и здравствуй, уродка Оксана!» «А ноги? Горят так, что прикоснуться страшно. Я, наверное, и ходить больше не смогу. Буду ездить в кресле на колесах и выпрашивать подаяние». Крепкая пощечина привела меня в чувство. «Ну?» Иван довольно ухмылялся. «Интересно, ему не рассказывали, что женщин бить нельзя?» «Успокоилась?» «Успокоилась». Тогда давай, снимай свои башмаки. Он даже попытался помочь. Зажав злосчастную туфельку в одной руке, другой попытался вытащить ногу. Моё мнение его не интересовало, равно как и наличие замка. «Больно? Терпи. Отпусти!» Я попыталась лягнуть его. «Фигушки!» Иван держал крепко, а боль с каждой минутой становилась всё «Какого чёрта он лезет?» Господи, он же ногу оторвет. Или сама отвалится от боли. Какого черта здесь происходит? Ни был зол, как все четыре всадника апокалипсиса вместе взятые. Сейчас нас будут убивать. Что за самодеятельность? Какого черта вы тут развели театр романтической комедии? Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Между мной и Иваном встала стена белого кашемира. Бедная Шинель. Мне искренне жаль ее. Что это было, я вас спрашиваю? Стекло. Я вытянула ногу, демонстрируя туфельку. Наверное. Больно, ходить не могу. Стекло? Никник -ник побледнел. Никник -ник позеленел. Никник -ник заорал во всю мощь легких. Тогда какого черта ты их не сняла? Там? Здесь? Здесь твою мать. Ты ты испортила их. Ты варвары. Снимать немедленно, сию же секунду, быстро, быстро. Он так орал, что я, позабыв про боль, содрала туфли. Мои ступни выглядели так, будто я, наступив на муравейник, простояла минут 20-30. Мелкий фарш, прилепленный к коже. Иван, сочувственно, во всяком случае мне хотелось, чтобы это походило именно на сочувствие. Присвистнул и предложил. Подруга, выпей, полегчает. Твоюж! Никник, -ник, прижимая драгоценные туфельки к груди, грязно выругался Не знаю, что расстроило его больше. Непрезентабельный вид моих ног или испорченные туфли? Наверное, туфли. К вещам Ник, Ник относился с гораздо большим уважением, чем к людям. Мелкие капли крови падали на пол, а никто не додумался предложить мне бинт или на худой конец платок. Да и я сама тупо глазела на красные круги, совершенно не представляя, что делать дальше. Продензифицировать не мешало бы, веско заметил Иван. Джинам можно, только жечься будет. «Домой отправляйтесь. лёхина я пришлю. Только ты...» Ник-ник ткнул пальцем ивану в живот. «Сначала переоденься. И ее переодень. Хватит одежду портить».